Он держится у власти с помощью трех группировок наемных войск. С их помощью он сверг и убил своего брата, бывшего короля. Первую, анакийскую, он сформировал, находясь в ссылке при дворе Анакии. Вторая состоит из черных кушитов. Под командованием своего генерала Имбалаю она ежегодно пополняется новыми силами. Третью группировку составляет Герканская конница, в которой я служу. Ею командует генерал Моздак. Между ним, Имбалаю и Отбаалом столько ненависти и зависти, что ее хватило бы на дюжину войн. Ты испытал ее в сегодняшней схватке. Год назад Отбаал пришел сюда нищим странником. Он возвысился отчасти благодаря родству с Ахиромом, а отчасти с помощью интриг афирской рабыни по имени Руфия, которую он выиграл у Маздака, а когда протрезвел, отказался вернуть. Это одна из причин неприязни между ними. За Акхиромом тоже стоит женщина. Это Зерити, стигийская ведьма. Говорят, он свихнулся из-за небольших доз яда, которыми она его пичкала, чтобы удержать под своим контролем. Конан поставил свой кубок и в упор посмотрел на Фарука. «И что же дальше? Ты предашь меня?» «А может и нет». Перебирая в руках кольцо, снятое с килуки, Фарук рассуждал. «Я буду нем, как могила. По простой причине. У меня к Котбаалу также есть долг. И если тебе удастся твоя месть, или я смогу рассчитаться с ним, мой сон от этого станет лишь крепче». Конан рванулся вперед, его железные пальцы коснулись плеча гирканца. «Ты говоришь правду?» Пусть эти пузатые шемитские боги покарают меня своими горшками, если я лгу. Тогда я помогу тебе в твоем месте. Ты? Пришелец, не знающий ничего о секретах Асгалуна? Конечно. Это облегчает задачу. Здесь у меня нет никаких родственников». «Мне можно доверять. Давай составим план. Где эта свинья и как можно добраться до нее?» Фарук был не из робкого десятка, но поначалу растерялся. Прошло несколько минут, прежде чем в его глазах загорелся мстительный огонек. «Мне надо подумать», — сказал он. «Есть один способ». Если хватит сноровки и дерзости. Через некоторое время две фигуры в капюшонах остановились у группы пальм, росших среди руин ночного сгалуна. Перед ними текли воды канала, за которыми возвышалась городская бастионная стена из кирпича сырца. Фактически город представлял собой огромную крепость, в которой жили король со свитой и наемные войска. Простолюдин мог попасть туда только по пропуску. «Мы сможем перелезть через стену», – прошептал Конан. «И ничуть не приблизимся к своей цели», – ответил Фарук, что-то нащупывая в темноте. «Здесь». Конан смотрел, как герканец рылся в бесформенной куче мрамора. «Это развалины древней гробницы», – пробормотал Фарук. Он отодвинул широкую плиту, под которой оказалась лестница, уходящая в темноту. Конан нахмурился. Его одолевали сомнения. Фарук объяснил. «Этот тоннель проходит под водами канала». И ведет в дом Отбаала под каналом. Да. Когда-то дом Отбаала был притоном короля Уриаза. Он спал на диване, плававшем в бассейне с ртутью, охраняемый дрессированными львами. Все равно ему не удалось уйти от мести. Он построил тайные ходы во всех уголках своего дома, прежде чем Отбаал занял дом. Он принадлежал его сопернику Маздаку, а Накиец ничего не подозревает об этой тайне. Пойдем. Зачехлив мечи в полной темноте, они стали пробираться вниз по каменной лестнице, а затем по горизонтальному тоннелю. Конан осторожно ощупывал стены. Они были выложены из огромных глыб камня. По мере их продвижения... Воздух становился сырым, а камни скользкими. он почувствовал, как по спине потекли капли воды. Он вздрогнул и поморщился. Над ними текли воды канала. Через некоторое время влажность уменьшилась. Фарук предостерегающе зашикал, и они стали подниматься вверх по лестнице. Наверху руки герканца нащупали засов, Плита слегка отодвинулась, и в тоннель проникла полоска мягкого света. Фарук протиснулся вперед и, пропустив Конана, задвинул плиту на место. Она ничем не отличалась от обычных плит, которыми был выложен подземный ход. Перед ними открылся просторный, сводчатый коридор. Фарук закрывал лицо чалмой жестами предлагая Конану сделать то же самое. Оставив сомнение, Фарук решительно зашагал по коридору. Кемери, сжимая меч и оглядываясь по сторонам, последовал за ним.